Глава вторая. Еву совершенно не интересовали легендарные герои на заслуженном отдыхе, которые просто купались в огромных гонорарах за свои лекции и консультации. Ей поскорее хотелось покончить со своим коктейлем, отметиться на приёме и то только потому, что так и приказ начальства, а затем незаметно смыться. Пожалуй, к работе можно будет приступить не раньше завтрашнего дня. Судя по возбуждённому гулу в зале, большинство гостей Были того же мнения. Но оказалось, что ею заинтересовался сам легендарный герой. Ева только взяла бокал и попыталась определить наиболее оптимальный путь продвижения по залу через толпу собравшихся, как кто-то тронул её за плечо. Лейтенант Долос, к ней обращался поджарытым наволосый мужчина, остриженный так коротко, что казалось, будто к его голове приклеена наждачная бумага. Брайсон Хейс, личный адъютант полковника Скиннера. Полковник хотел бы с вами познакомиться. Если не возражаете, пойдёмте со мной. "Похоже", проговорила Ева. "Полковник сейчас занят, а я пробуду здесь ещё целую неделю". Хейс растерянно моргнул и воззрился на неё в изумлении. "Он хотел бы познакомиться с вами именно сейчас. У него очень плотный график во время конференции". "Ступайте", проговорила Пиба де шёпотом, подтолкнув его локтем. «Идите же, Даллас!» «Мы будем чрезвычайно рады познакомиться с полковником Скиннером!» Рорк взял инициативу в свои руки и решил проблему. Оставил бокал, подхватил под руки Еву и Пибоди, за что был вознагражден по собачьей преданным взглядам Пибоди и хмурым женой. Не давая Хейзу возразители опомниться, Рорк повел обеих женщин в другой конец зала. «Ты делаешь это мне назло!» прокомментировала происходящее Ева. не совсем. А вот позлить старину Хейза и я не прочь. Это часть политики, лейтенант. Он ободряюще сжал ей руку. А такие игры никогда не помешают. Рорк плавно перемещался в толпе гостей и лишь улыбался в ответ на недовольное фырканье Хейза, который едва поспевал за ними, а догнав, с трудом проложил дорогу сквозь ряды собравшихся вокруг героя людей. Полковник Скиннер оказался человеком невысокого роста, Это не соответствовало представлениям Евы о человеке такой огромной славы. Ева изумилась. Герой не доставал ей даже до плеча. Ему было 70, но он был в хорошей форме. Лицо в морщинах, но кожа не обвисла. Да и сам он был собран и подтянут, коротко по-военному острижен. Седина выдавала возраст, но лысины не было. Из-под прямых серебристо-седых бровей решительно и твёрдо смотрели холодновато голубые глаза. В руке у Скиннера был низкий стакан с янтарным, явно неразбавленным напитком. На пальце блестело широкое обручальное кольцо возрастом лет в 50. Ева кинула Скиннера быстрым оценивающим взглядом, он поступил так же. Лейтенант Далас, представилась она. Полковник Скиннер. Она пожала протянутую ей руку, холодную, сухую. Его рукопожатие было вялым, что удивило его. Моя помощница, офицер Пибоди. Взгляд Скиннера ненадолго задержался на лице Евы, затем скользнул по Пибоди. Скиннер скривил губы и заметил: "Офицер, всегда приятно пообщаться с кем-то из людей в форме, будь то мужчина или женщина". "Благодарю вас, сэр. Это честь для меня. Должна сказать, это вы отчасти повлияли на моё решение пойти в полицию". "Уверен, вы для полиции Нью-Йорка просто находка". благосклонно заметил Скиннер. «Лейтенант, мне бы хотелось...» «Мой муж», не дала ему договорить Ева. «Рорк». Лицо у Скиннера не дрогнуло, а словно заиндивело. «Как же? Узнал вас. Последние лет десять я как раз занимался вашими делами». «Польщен вниманием. Полагаю, это ваша супруга?» Рорк говорил о женщине, стоявшей рядом со Скиннером. «Чрезвычайно рад знакомству». Благодарю. У этой американки был медовый голос типичной южанки. Ваш Олимпус потрясающее место. Не терпится осмотреть как можно больше, пока мы здесь. Буду счастлив организовать экскурсию и предоставить транспорт. Как любезно с вашей стороны. Женщина коснулась руки своего мужа. Несомненно, она обращала на себя внимание. И я подумала, что жена Киннера должна была бы выглядеть старше. ведь их брак был продолжительным и прочным, и стал одним из слагаемых безупречной репутацией ее супруга. Возможно, благодаря хорошей наследственности или с помощью личной команды косметологов и массажистов, ей удалось прекрасно сохраниться. Смуглая кожа и жгучи черные волосы свидетельствовали о том, что среди ее предков были представители различных рас. На ней было серебристое вечернее платье, а крупные сверкающие бриллианты смотрелись на ней совершенно естественно. Наева, супруга бывшего командующего, взглянула с вежливым интересом. "Мой муж восхищается вашей работой, лейтенант Далас, а он обычно очень сдержан в оценках." "Рорк, почему бы нам не надолго не оставить этих двух копов наедине и не дать им поговорить о делах?" "Спасибо, Бэл. Не возражаете, если мы вас покинем, офицер Пибоди?" Скиннер жестом указал на столик, около которого стояли трое мужчин в чёрном. Лейтенант, прошу вас. Когда они сели за столик, охранники почтительно отступили на шаг. С телохранителями на полицейское мероприятие? Полюбопытствовала Ева. Привычка, рискну предположить, что у вас в вечерней сумочке пистолет и жетон. Ева едва заметно кивнула. Она бы предпочла не прятать их, но, к сожалению, к её платью не полагалось подобных аксессуаров. Итак, Бел была права. Я действительно восхищаюсь вашей работой. Я был приятно удивлён, узнав, что мы оба значимся в программе этой конференции. Вы, я полагаю, редко выступаете перед публикой. Да. Предпочитаю живую работу на улице. И я был таким же. Это как вирус в крови. Он откинулся назад, согревая бокал в ладонях. Ева с удивлением заметила, что у него слегка дрожат руки. Однако живая работа И пребывание на улицах — не одно и то же. Кому-то нужно и руководить. Из кабинета, из штаба, с командного пункта. Хороший умный полицейский должен продвигаться по службе. Например, такой, как вы, лейтенант. Хороший умный полицейский должен гоняться за плохими парнями и сажать их за решетку. Скиннер издал короткий смешок. Полагаете, этого довольно для повышения? Для капитанских нашивок или звездочек полковника? Вряд ли. По крайней мере, в тех рапортах о вас, что мне довелось прочесть, никогда не упоминалось о подобной наивности. А с чего бы вам читать моё досье? Я хоть и не на оперативной работе, но по-прежнему консультирую и всегда держу руку на пульсе. Он снова наклонился к Еве. Вам удалось распутать и довести до конца несколько весьма сложных дел. И хотя я не всегда одобряю ваши методы, результаты неоспоримы. Но ведь я крайне редко считаю офицеров из числа представителей слабого пола достойными руководящей работы. Простите? Вы сказали слабого пола? уточнила Ева. Скиннер отмахнулся привычным жестом, показывающим, что ему не раз доводилось вести подобные разговоры, и что они ему уже порядком надоели. Убеждён, что у женщин и мужчин изначально различные функции от природы. Мужчина от рождения добытчик и защитник, рыцарь, А женщинам отведена роль продолжательницы рода и хранительницы очага. Это подтверждает многочисленные научные теории, а также религиозный и социальный опыт. Неужели? редко заметила Ева. Честно говоря, я никогда не был сторонником приёма женщин на гражданскую службу, а уж тем более на военную. Они часто лишь отвлекают мужчин от работы, да и сами редко целиком отдаются делу. Для них главное побыстрее выскочить замуж. и нарожать детишек. Впрочем, как и полагается настоящим женщинам. Полковник Скиннер. Единственное и самое приличное, что мне приходит в голову при данных обстоятельствах по поводу сказанного вами, так это то, что вы несёте чушь. В ответ полковник оглушительно расхохотался. Вы лишь подтвердили свою репутацию, лейтенант. Судя по вашему досье, вы весьма сообразительны, и жетон полицейского для вас не только что-то вроде брошки, которую выцепляете на платье по утрам. Вы другая. Или были другой, по крайней мере. У нас с вами много общего. Пятьдесят лет я отдал службе, и ни одного замечания за это время. Я добросовестно расследовал одно дело, затем брался за следующее. К сорока четырем годам я уже был полковником. Хотите добиться того же? Ева отлично понимала, когда ее разыгрывают, и ни выражением лица, ни голосом не выдала своих чувств. Я об этом как-то не задумывалась. Если это правда, вы меня разочаровали. Но если вы действительно не кревите душой, советую задуматься на эту тему. Знаете ли вы, лейтенант, насколько ближе вы сегодня были бы к капитанским нашивкам, не прими бы в своё время несколько эмоциональных, необдуманных решений. Неужели? Ева почувствовала, как внутри её закипает злость. Интересно, А как вам представляется возможная карьера нью-йоркского копа из отдела по расследованию убийств? Это моя обязанность знать такие вещи. Скиннер сжал свободную руку и постучал кулаком по столу. У меня со временем службы осталось одно незавершённое дельце, одна цель, которую никак не удавалось долго держать на мушке, чтобы поразить. А вот вместе нам это под силу. Обещаю вам нашивки капитана, только помогите достать Рорка. Я во внимательно рассматривала свой бокал, затем задумчиво провела пальцем по его краю. Полковник, вы отдали полвека службе, вы проливали свою кровь. И это единственная причина, по которой я не дам вам пощёчину за подобное предложение. Будьте осмотрительнее, предупредил Скиннер. Когда чувства берут верх над долгом, это по меньшей мере неблагоразумно. Я всерьёз намерен прижать его. не мог бы принудить вас выполнить мой приказ. Задыхаясь от злости, Ева приблизила своё лицо к лицу Скиннера и прошептала: Только попробуйте. На своей шкуре убедитесь, что я не из числа ваших идиотских хранителей очага. Она поднялась, и едва сделала шаг, как путь ей преградил один из телохранителей. Полковник ещё не закончил разговор, сказал он. Зато я закончила. Отрезала Ева. Охранник на секунду отвёл взгляд от её лица, затем кивнул и властно положил руку ей на плечо. Вам всё же придётся сесть, лейтенант, и дождаться, когда вам разрешат уйти. А ну отпусти. И побыстрее, а то больно будет. Но телохранитель лишь крепче сжал её плечо. Сядьте на место и подождите, когда вам разрешиту идти, старший по званию. Ева взглянула на Скиннера. Затем бросила взгляд на телохранителя. Сам напросился. С этими словами она выбросила руку вперёд и мощным точным ударом сломала телохранителю нос. Затем в быстром прыжке сбила с ног ещё одного охранника, стоявшего неподалёку, и бросившегося на подмогу товарищу. Когда она приземлилась после виртуозного сальто, то её рука уже сжимала пистолет, который был в сумочке. Придержите своих псов, полковник, бросила она Скинеру. Ева быстро огляделась, присматриваясь к опам, обернувшимся на шум, чтобы понять, не опасны ли они и не нападут ли на неё с другой стороны. Убедившись в обратном, она повернулась к скину роспиной и зашагала прочь сквозь гудящую толпу. Она уже была на пороге банкетного зала, когда её нагнал Рорк и обнял за плечи. "Дорогая, у тебя платье в крови. Разве?" Ещё не остыв, она мельком взглянула на кровавое пятно. Это не моя кровь. Я так и понял. Мне нужно поговорить с тобой. Почему бы нам не подняться в номер? Может, прислуге удастся смыть кровь с платья. А мы успеем поговорить и потом спустимся и присоединимся к остальным, чтобы выпить с твоими друзьями из центрального участка. Какого чёрта ты не сказал мне, что знаком со Скинером? Рорк набрал код на панели управления, чтобы вызвать частный лифт владельца отеля. А я с ним и не знаком. Зато он тебя отлично знает. Ну это я уже понял. Рорк подождал, пока они не оказались одни в кабине, и только тогда поцеловал её в висок. Ева, на протяжении жизни немало копов являлись по мою душу. А этот и теперь не прочь её заполучить. Удачи ему. Я законопослушный бизнесмен, столб общества, человек, который встал на честный путь благодаря любви порядочной женщины. Лучше не доводи меня. А то и тебе достанется. Ева стремительно вышла из лифта, прошла через роскошные жилые комнаты и вышла на террасу, чтобы на свежем воздухе немного остыть, освободиться от нахлынувших на неё чувств. Этот сукин сын? Хочешь, чтобы я ему помогла добраться до тебя? Едва сдерживая ярость, проговорила она. Да чего, грубо? Спокойно заметил Рорк. Излишне прямолинейно для первого знакомства. Так вот сразу тебе это предложить? Да ещё и на приёме за коктейлем. А с чего это он взял, что ты согласишься? Посолил мне капитанские нашивки, сказал, что добудет их мне, а иначе никакой карьеры мне не видать. Слишком засветилась из-за неправильного личного выбора. То есть речь обо мне? Это правда? У тебя действительно никаких шансов на продвижение по службе из-за меня? Сейчас Рорк говорил серьёзно. А мне почём знать? Всё ещё не оправившись от нанесённого ей оскорбления, Ева повернулась к Рорку. Ты что? Не веришь, что мне абсолютно всё равно? Считаешь, я ради карьеры надрываюсь на работе? Да нет же. Рорку успокаивающе погладил Еву по руке. Я прекрасно знаю, что тобой движет. Мысли о невинных жертвах. Рорк нагнулся и нежно прикоснулся губами к её лбу. Вот тут-то Скинер и просчитался. С его стороны это было глупо. Он даже не удосужился для приличия хоть немного со мной поговорить, а уж потом делать своё гнусное предложение. Недальновидно с его стороны, сказала Ева. Ему очень хочется достать тебя, Рорк. Его не остановило даже то, что его могут обвинить в попытке подкупа. Стоит ли уж мне подать рапорт о случившемся? И все мне поверят? Но почему он это сделал? Понятия не имею. ответил Рорк, а сам подумал, что неосведомлённость всегда чревата опасностью. И добавил: Постараюсь выяснить. Но в любом случае, ты очень оживила этот скучный приём. При обычных обстоятельствах я бы вела себя повежливее и просто отшибла бы охраннику яйца, чтобы под ногами не путался. Но Аскинор вздумалось завести всю эту конитель про то, что женщина по природе своей хранительница очага и продолжательница рода. И поэтому им не место в полиции. Так что удар в пах в этих обстоятельствах показался мне детской выходкой. Я тебя обожаю. Рорк засмеялся и притянул её к себе. Ева Росеина кивнула, но всё же улыбнулась, когда он заключил её в объятия. Обычно явы не считала развлечением эту дурацкую толкатню в клубе, где людей что сельдей в бочке, а от оглушительной музыки лопаются барабанные перепонки. Но когда работаешь до изнеможения, лучше, если в таком месте рядом друзья. Застол был полным-полно служак из нью-йоркской полиции. Ева и два втиснулась между Рорком и Фини, капитаном и начальником отдела электронного сыска. Похожий на печального бассетта, капитан взирал на происходящее на сцене с изумлением. По другую руку от Рорка сидела доктор Мира, подчёркнутая элегантная на фоне разношёрстного окружения, потягивала брэнди. и невозмутимо взирала на трех музыкантов, тела которых были размалеваны в красно-бело-синие цвета, этот раскрас заменял им одежду, исполнявших импровизацию в стиле трэш-рок. Компанию сидящих за столом довершали судмедэксперт Моррис и Пибоди. «Зря жена пошла спать», — Финнис с сожалением покачал головой. «В такое и не поверишь, пока собственными глазами не увидишь». «Классное шоу», — провозгласил Моррис. В его длинную тёмную косу была вплетена серебристая лента. Такими же серебристыми были и лацканы его удлинённого пиджака. Для медик эксперта, имеющего дело с покойниками, подумала Ева. Он одевается слишком вычурно. А вот Далас-то точно устроил сегодня настоящее шоу. Весело подмигнул ей Морис. Ну и картинка была. Разъярённый лейтенант даёт прикурить телохранителям ходячие легенды полиции на конференции сотрудников правоохранительных органов на роскошном монопланетном курорте. Увлекательное зрелище. Жаль только что короткое. Отличный хук слева и неплохой удар в пах. А Скиннер просто болван, воскликнул Финни. Зачем так говорить Финни? воскликнула Пибди. Он же герой. А кто сказал, что герой не может быть болваном? парировал тот. Вечно носится со своими подвигами в городских войнах. Будто он один воевал. Рассуждает о долге, романтике и патриотизме. А на самом деле, речь тогда шла о жизни и смерти. И это было ужасно. Тем, кто воевал, свойственно романтизировать в прошлое. Рассудительно заметила Мира. Перерезанные глотки и груды трупов на Пятая Авеню. Какая уж тут романтика. Отрезал Финни. Зато весело. Моррис подвинул к Фине полный стакан. Выпейте-ка еще пивка, капитан. Копом не к лицу с упоением трепаться о своей работе. Финни залпом осушил стакан. Они просто делают свое дело. Будь я поблизости, Даллас, я бы тебя подсобил прижучить его верзил. Тронутая участием коллег, Ева по-свойски ткнула Финни локтем. Давай найдем их и отметелим, чтобы дух из них вон. Веселиться так веселиться. Террок обнял Еву, и в это время кто-то из его охраны подошёл к их столику и, наклонившись, тихо шепнул ему несколько слов на ухо. Террок помрачнел и молча кивнул. Кто-то тебя опередил, сообщил он Еве. Там на лестнице между 18-м и 19-м этажом, похоже, труп или то, что от него осталось.